Глава 4. Почетный гость и свидание с Тимом. Во вторник я мужественно взяла мобильный телефон и набрала номер Тима. В среду с раннего утра я усиленно ждала его возвращения. Наконец-то ремонт в загородном доме Эдиты Павловны закончился. Открылась дверь, и он шагнул в зал. Мне стоило огромных усилий не сорваться с места и не броситься ему навстречу. Пришлось покрепче вцепиться в перила, чтобы не совершить этот безумный опромечивый поступок. Нет, больше никого поблизости не было, но это не имело значения. В доме Ланье у стены наверняка есть большие уши и не менее большие глаза. Я стоял на предпоследней ступеньке лестницы, изображая гордую принцессу и смотрел на Тима. Уголки губ несколько раз дрогнули, и я всё же улыбнулся до ушей, демонстрируя искреннюю радость. Теперь наши встречи станут частыми, и, наверное, мы будем целоваться. Почему бы и нет? И почему бы не поцеловаться прямо сейчас? Подавив приступ смеха, я поймала взгляд Тима. Он сделал ещё несколько шагов и остановился напротив меня. Он был совсем рядом. Привет, Анье, Тим улыбнулся мягко, протянул руку, и наши пальцы переплелись. Я бы сейчас прижалась к нему, положила руки на широкие плечи. Насколько же становится легче и спокойнее, когда он рядом. Мне не нужно выивать с ним, не нужно ничего доказывать. Тем знает, что в душе я угловатый богомол, которым, наверное, останусь навсегда. Он моё спасение, замечательное спасение. "Иди", тихо сказала я. "Скорее иди к себе". Я стала представлять Как Тим сначала поднимется на второй этаж, затем на третий, шагнет в свою комнату, небрежно бросит рюкзак на пол. Наконец-то мое одиночество в доме Ланье закончилось. Тим встал на мою ступеньку, и наши плечи соприкоснулись. Мы стояли в линейку, только смотрели в разные стороны. «Пойдем со мной», – весело предложил он. «Третий этаж не очень высоко, ты не устанешь идти». Я понимала, тем шутит, но к нашему непростому положению мы могли относиться только так, с долей иронии. Лучше даже не представлять лицо Едиты Павловны в момент, когда она увидела бы нас, держащихся за руки, устремляющихся вверх. Хмм, как-нибудь в другой раз, сказала я. Тим наклонил голову и свернул пред волос с её холной волос. каким красивым и необыкновенным он показался мне, а ещё долгожданным, если, конечно, можно употребить это слово в данном случае. Я вдруг остро ощутил разницу в возрасте 5 лет. И она мне понравилась. Тем старше, сильнее. "Ты уверена?" он широко улыбнулся. "Иди быстрее", прошептал я и быстро высвободил руку. Он начал неторопливо подниматься по лестнице, а я закрыла глаза и так простояла почти минуту. Конечно, тем целыми днями будет мотаться по Москве, выполнять бабушкины поручения, но это ерунда. Главное, он рядом. Теперь минуты казались особенно длинными, и если бы не болтовня с Симкой по телефону, до обеда я бы не дотянула. Умерла она радость куря в светиле лет. К моему душевному состоянию хорошо подходило только одно определение болезненная. Я боялась выйти из дома, чтобы не пропустить появление Тима, и в то же время совершенно не могла усидеть на месте. "Ты теперь чёртнёшься", радостно пообещала Симка, и это меня почему-то успокоило. Ещё половина июля, затем август, и только потом начнутся учёбы в университете, который избавит меня от такого огромного количества В свободное время отвлечёт и заполнит мозг важными, полезными вещами, я уговаривала себя, смотрела на часы. Вынимала из ящика прикроватной тумбочки малахит, вертела его в руках, убирала обратно. Я и не предполагала, что способен сойти с ума в одно мгновение. Мобильник загудел, и я не поверила собственным глазам. Звонил Тим. Привет. «Привет! Зря ты не пошла со мной. На третьем этаже вы ужасно скучно!» Он замолчал, и я почувствовал себя самой счастливой на свете. «Должна тебе сказать, на втором этаже тоже скука смертная. Я так и думал». Он наверняка улыбался. «Тебя уже завалили работой?» «Да». Мы поболтали минут пять, а затем попрощались, договорившись встретиться на какой-нибудь другой территории. Как только... появилась возможность. Я надеялась, свидание случится уже этим вечером, и дальше время уже не тянулось, оно безнадёжно остановилось. "Анастасия", раздался холодный голос, иди ты поодному. Чем ты занимаешься? Бабушка стояла на пороге комнаты и внимательно смотрела на меня. Наверно, мой вид, я просто сидела на кровати, мечтала и не шевелилась, вызвал у неё недоумение. ничем я пожала плечами встала выпрямилась и отметила что одета полла на одета как на светский приём тёмно-синее прямое платье с белоснежным воротником и сине-чёрные бусы из неровных крупных камней делали её торжественной и строгой наряды идита полла навсегда были безупречны хотя некоторые мне совсем не нравились Если бы бабушка знала, о чём я думала и мечтала, наверное, она бы испытала гневный шок, и цвет её лица сравнялся бы с цветом платья. У нас сегодня гости, произнесла Эдита Павловна, и сухо улыбнулась. Пожалуйста, надень что-нибудь светлое и приведи в порядок волосы, Анастасия. Ты должна следить за своей внешностью. Если не ошибаюсь, я говорила об этом неоднократно. Эдита Павловна зашла в комнату и задумчиво нахмурилась. «У тебя бледный вид, ты совершенно не выходишь на улицу, тебе нужно гулять!» Что-то таилось за этой заботой, но пока загадку не удавалось разгадать. Гости в дом Ланье, они часто приезжали, и это известие меня не сильно заинтересовало. Я не очень-то любила обедать в обществе бабушкиных знакомых, но пока еще не научилась избегать таких встреч. Увиливать хорошо получалось у Валерии. Наверное, это было то единственное, Чему мне следовало у неё научиться? Хорошо, вот гулять. Легко согласился я, представляя, как иду по улице за руку с Тимом. Да, я точно начну гулять в самое ближайшее время. Я оал себя, чтобы не кикнуть 100 раз подряд. Так какое платье ты выберешь? спросила Зита Паула на пошеру надушно. Серое. Ты слишком часто его надеваешь. Оно приличное. Приличное. Фыртмова бабушка и посмотрела на меня с интересом в глаза, словно увидела впервые. Темными тучами и светлыми облаками был наполнен ее пристальный взгляд. «Пожалуйста, надень бирюзовое». «Хорошо». Мне, по сути, было все равно, какое платье надеть. К бирюзовому я относилась вполне терпимо. «Анастасия, ты совсем не носишь украшения, а между тем ты имеешь прямое отношение к ювелирному дому Ланье. Такое равнодушие недопустимо». Я не должна объяснять подобных вещей. Они естественны и понятны, и я не должна напоминать, они неудобны и мешаются. Дело привычки. Если бы ты знала, Анастасия, сколько неудобств я претерпела в своей жизни, чтобы добиться соответствующего положения. Заметь, я не требую от тебя ничего сверхсложного. Эдита Павловна многозначительно приподняла брови, развернулась и неторопливо направилась к двери. Надень кольцо, цветок, и не будем спорить по этому поводу. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. в кольцо светок. Дверь плавно закрылась, а я медленно опустился на кровать, автоматически выдвинул нижний ящик тумбочки и достал из своей бисерный футляр. Подарок Шалаева. Если, конечно, предмет сделки может так называться. Но бабушка об этом не знает. Иначе уже давно бы отправил её в доменную печь. Она бы купила печь, поставила во дворе и швырнула кольцо в жар огня, чтобы наверняка быть уверенной. Цветок расплавился, погиб. Исчез с лица земли. Клим предложил мне сделку, а я согласилась ради Нины Филипповны. И кольцо теперь у меня. Вот только бабушка полагает, что мне его по случаю знакомства преподнес Максим Матвеев. Я открыла футляр и посмотрела на диковинный цветок, поразивший меня однажды. Три лепестка светлых, три черных и центральный камень. Черные и белые бриллианты, сверкающая безупречная красота, Необъяснимая гармония, кропотливая, тонкая работа мастера. В душе опять задергалась какая-то ниточка и у меня потянуло вперёд, ног пальцы похолодели. "Здравствуйте, Клим", прошептал я. "Ни за что на свете, ни за что на свете я не надену ваше кольцо. Даже не надейтесь". Заклопнув футляр, я нарочно небрежно отправил его обратно в ящик и заходил по комнате. Не было причин, чтобы так разволноваться, но душа отражала и металась из стороны в сторону, точно обезумевший маятник. Мысли о кольце, а тем более его вид, плохо подействовали на меня. Воспоминания сразу полезли из всех окон и дверей и набросились разом. «Ну, Анастасия, смелее! Что у нас нынче на кону?» – донесся из недалекого прошлого в голос Шилаева. «Договариваемся о следующем. Я делаю так, что они танцуют...» А ты оставляешь кольцо у себя навсегда. Идет? Хорошо, я согласна. Вот что я ответила на вечере браво, бис. Пусть бабушка гневается сколько хочет, но кольцо я не надену. Да, похоже, я опять ее разочарую. Внутренняя твердость, уверенность, вызов сделали меня сильной и отчаянной. Я выросла приблизительно на два метра и уперлась головой в потолок. О, каким нерушимым показалось мне принятое решение. С каким бы удовольствием в этот момент я посмотрела в глаза Шлайву. Но я знала, на его лице ни при каких обстоятельствах не появится тени разочарования. Победим ли он? Бывает ли ему по-настоящему тяжело? Может ли что-то причинить боль? Кем нужно быть, чтобы его обыграть или ранить? Наверное, ответа на эти вопросы не знала даже бабушка. иначе Клим Шалаев уже давно бы перестал представлять для нее интерес. С волосами я мудрить не стала. Расчесала и слегка заплела. Надела березовое платье и спустилась в зал. Гости. Нет, гость. Сидела в кресле возле окна и разговаривала с Эдитой Павловной, удобно устроившейся на диване с чашкой чая. Максим Матвеев. Максим Матвеев. мысленно произнесла я и тяжело вздохнула если бы я могла заглянуть в бабушкины планы пролистать их прочитать то наверняка бы в этот момент увидела вокруг себя металлические прутья ловушки из которой как наделалс бабушка я уже не выберусь никогда максим матвеев владелец ювелирного бизнеса неженатый мужчина друг клима Шилаева очень нравился ей дети павлинья Вернее, он ее устраивал по всем пунктам. Конечно, кроме дружбы с врагом семьи, но это пустяк. На вечере Браво Бис я поняла. Бабушка была бы рада, если бы он обратил на меня внимание. И раз она считает кольцо подарком Матвеева, то... Кхм-кхм-кхм, кх услышала я, как скрипят пружины ловушки. В мыслях Эдиты Пауланы он уже не только обратил на меня внимание, но и подчеркнул это дорогущим украшением. Анастасия, мы тебя долго ждали, с лёгким укором произнесла бабушка. Матвей быстро встал, и сдержанно кивнул мне. Добрый день. Здравствуйте, ответила я. Голубые глаза смотрели на меня внимательно, по-доброму. И мне на миг показалось, что Максим Матвеев всё понимает. И он не на стороне. Иди ты, Павловна. Мы сели. Взгляд бабушки остановился на моей руке. Её зелёно-коричневые глаза заметно потемнели. Да, я не надела кольцо. Да, слушалась и ни капельки не жалела об этом. Более того, я разозлилась, потому что почувствовала на запястьях белые капроновые нитки, при помощи которых бабушка-кукловод собиралась управлять мной. Я представила себя с цветком на пальце перед Матвеевым и ощутила, как щёки окрасились в розовый цвет. Больше от стыда приключиться не могло. как бы я выглядела в глазах Матвеева. А если бы об этом узнал Шуваев, я ношу его кольцо. Наверное, он бы долго и самодовольно смеялся, подумав, что я не устаяла перед бриллиантами, практически продала душу. Идита полна не заметила, какой взгляд я бросила на неё. Конечно, бабушка преследовала свои цели, но они были не лучше, чем намерения Шуваева. Допустим, кольцо подарил мне Матвеев, И вот я спускаюсь в зал, сверкая под арком. Па-ба-ба-бам. Холодный пот прошиб меня второй раз. Дух противоречия взметнулся к потолку. Захотелось при первом же удобном случае совершить что-нибудь запретное. На радость Климу Шилаеву прозвучало в голове. Но я старательно проигнорировал последнюю мысль, не желая думать об этом человеке. Оказывается, Максим любит дождь. Взглянула меня недовольным взглядом, вполне спокойно произнесла Эдита Павловна. Он назвал дождливую погоду романтичной. Но в дождь я всё же предпочитаю сидеть дома, улыбнулся Матвеев. Я тоже, посмотрев на него, вежливо произнесла я. Взяла с тарелки миндальное печенье и принялась есть с повышенным аппетитом. Матвеев, конечно, не был виноват в происходящем. Но я понятия не имела, что за человек сидит передо мной. Насмешливый, хитрый, лицемерный, хищный. Интуиция как назло подсказывала: он хороший, не торопись. Дурацкая интуиция мешала мне сердиться и ненавидеть того, кого бабушка хотела видеть моим мужем. К сожалению, романтики стало очень мало. Молодёжь интересует другое, продолжила, начитывая тему, идито павุลна. Она вздохнула и улыбнулась. «Боюсь, я сейчас перейду на проблемы воспитания подрастающего поколения, а это весьма грустная тема». «Не так уж все и грустно», — обнадежил Матвеев. Он приблизительно был вдвое старше меня, старый, как сказал бы Симка, но выглядел хорошо и походил на голливудского актера, уставшего от многочисленных съемок. Ямочка на подбородке смягчала черты его лица. Ровный голос... достоинство, уверенность. Я изучала его и пыталась найти хоть какую-то малоприятную чёрточку, но не находила. Матвеев протянул руку, взял с кофейного столика чашку и сделал глоток. "Я бы поехал за город", произнесла Еда Пал она. "В последнее время мне не хватает простора и покоя. А летом нужно как можно больше отдыхать. Ты собираешься куда-нибудь?" "Нет, Матив покачал головой, вернул чашку на столик и устало откинулся на спинку кресла. В уголках его глаз собрались мелкие морщинки. Он поправил серый атликовый галстук и добавил: "Слишком много дел, да и не хочу". Идита Павл на тоже поставил чашку на столик и сначала посмотрел с неодобрением на печенье. Видимо, оно ей не понравилось. А затем опять на мою руку. руку без кольца. Да, я знаю, как тяжело оторваться от работы, ровно произнесла бабушка, подняла голову, всосёрилась и обратилась ко мне. Максим привёз приглашения к Абакшиным. Мы обязательно поедем. Эта фамилия мне ни о чём не говорила, и мысленно, из вредности и мести, я 100 раз ответила: не поеду. У Вера Григорьевны очень красивый сад. Уверен, вам Анастасия он понравится, пообещал Матвеев. Максим, я надеюсь, ты познакомишь Настю с этим садом. Она всегда скучает, слушая наши пожилые разговоры, Эдита Павловна усмехнулась. Хотя я считаю, что иногда очень полезно послушать, о чём говорят люди постарше, особенно такие иллюзии, она подчеркнула последние слова. Буду рад, заявил Матвеев, и на его лице периос, сдержанная улыбка. Я не люблю сады, тихо ответила я, приготовившись умереть на месте от гнева бабушки. Ничего страшного, махнув рукой, сказала где-то Павлна и как ни в чём не бывало поменяла тему. Я собираюсь продавать дом, тот, что рядом с Галицыным. Он мне совершенно не нужен. Слишком маленькие окна, давищие потолки и бестолковый участок. 15 лет назад мне понравилось окружение, но потом понастроили коттеджи. Совсем не то. Она нахмурилась и после короткой паузы продолжила разговор с Матвеевым о недвижимости. Я почувствовала себя нарочно забытой, и я заброзила стопроцентное равнодушие. Как бы я выглядела сейчас, если бы надела кольцо? Эта мысль не отпускала и требила вместе. Кровожадные мысли о варварском разорении чудесного сада абакшинах веселили меня целых 10 минут. Любовь даёт силы, любовь. Я торопилась назвать свои отношения с Тимом этим важным и громким словом, и в то же время останавливала себя. Любовь не приходит так скоро, старалась я размышлять по-взрослому, запихивая дверцы шкафа. Нельзя торопиться, нужно быть осторожной, потому что даже если произнести это слово тихо, Оно всё равно прозвучит достаточно громко. И где-то по полу на точно услышат, в какой бы части дома она ни находилась. А ещё есть любовь с первого взгляда. Но это не про нас, потому что мы с Тимом знакомы уже несколько лет. То есть прошло много времени. Я старалась заблудиться в путаных мыслях, вряд ли получилось бы объяснить, зачем мне это нужно. Бабушка в очередной раз подыскивала мне мужа достойного. и удобного ей. А я стремительно и нервно собиралась на свидание с Тимом. Натянула джинсы, футболку, кофту и пыталась отвлечься от предстоящей встречи. Если бы Максим Матвеев походил на Глемашелаева, мне было бы гораздо проще и спокойнее. Пусть это звучит странно. Нет, я не верила, что нравлюсь ему или могу понравиться. Мы люди с разных планет. И к тому же между нами огромная разница в возрасте. Но там, где речь идёт о сделке, чувства никому не интересны. Матвей слишком пристально смотрел на меня, и в его молчании было что-то непонятное, словно он изучал меня. И при этом я ничего плохого сказать о нём не могла. Более того, он казался хорошим человеком, даже очень. Хороший человек вряд ли бы стал водить дружбу сидит и поуныл. В психиничал неведомый волос. А у них вообще дела ювелирные, оправдала я Матвеева. Даже Кора на бравобис отзывался о нём положительно. Да, и она что-то там говорила о его любовницах. Ничего особенного она не говорила. Улыбнувшись дурацкому разговору с самой собой, я застигнула молнию белой вязаной кофты, попыталась взбить волосы. как обычно делают актрисы и певицы. И не получив никакого результата, вышла из комнаты. Не было нужды красться на цыпочках или постоянно оглядываться. Мы с Тимом договорились о встрече в небольшом парке, расстояние до которого измерялось пятью автобусными остановками. Но мне хотелось. Я очень нуждалась в веселье, приключениях и дополнительных острых ощущений. Казалось, острее и не придумаешь. Я вздрогнула, увидев кору, спускающуюся по лестнице, но всё же, всё же душа требовала удивительного книжного счастья, и в эту минуту мне бы хватило смелости поцеловать Тима первый. Я не опоздала, сообщила я, когда между нами осталось лишь пару метров. А я не смотрел на часы. Он улыбнулся и сократил расстояние, сделав широкий шаг. Я просто нетерпеливо ждал. Наверное, Тим относился к погоде со здоровой порцией равнодушия. И его ничуть не заботило, что к вечеру ещё больше похолодало. Джинсы, сеняя спортивная майка, кроссовки. Вот и вся одежда. И он не мёрз, абсолютно точно. Был спокоен и расслаблен. В этот момент Тим мне напомнил Славку Шамана, одного очень хорошего деревенского парня. Разные внешне, они между тем походили на скалу. способную защитить от любого ветра. Воспоминание детства исчезнувшей почти сразу. Тим погладил меня по щеке. Я тоже подняла руку и дотронулась до рисунка на майке. Закусила нижнюю губу и робко заглянула в его глаза. Вряд ли я дышала в этот момент. Наверняка остановилось сердце и душа превратилась в ватное облако. Тим наклонился и коротко поцеловал меня в губы. Я ответила тем же. «Пойдем?» – спросил он. О, я на своих негнущихся ногах была готова идти куда угодно. Мы три раза обошли парк, наелись холодных пончиков, выпили невкусный кофе, насмотрелись на дождь, спрятавшись под грибком детской площадки, наговорились о пустяках. Я чувствовал себя резко повзрослевшей и даже опытной. Хотелось, чтобы люди смотрели на меня – вернее на моё знакомое и незнакомое счастье